Глава четырнадцатая. Габриэль. Карета ехала в академию, а меня колотила всю дорогу. Выполнила ли я уговор с Вероникой? С натяжкой. Помолвка точно сорвана, а вот насчет не поругаться с могущественной дамой светского общества тут вышло не очень. С другой стороны, Я была уверена, что сама миледи Рэкшер будет молчать как рыба, узнав, что я поймала ее на использовании зелья в чае, а значит, вряд ли станет выносить скандал дальше собственного дома. И уж совсем сомнительно, что напишет письмо отцу Веронике, изложив причины нашей с ней ссоры. А ведь едва я только поднесла чашку ко рту, как сразу все поняла по аромату, пришлось подставить напиток в сторону и даже прокашляться, чтобы точно вывести весь запах зелья правды из легких. Но матушка Рекшера оказалась подстать сыночку, такая же противная, едкая и опасная. Не знаю, как я только сдержалась, когда она предложила мне кровь. И не просто, а кровь кого-то из моих сородичей. Заходя в академию, Я все же решила, что перескажу Веронике все, кроме инцидента про кровавое угощение. Не хватало еще, чтобы вампирша начала жалеть, что такая гостеприимная и богатая на еду свекровь уплывет из ее цепких лапок. Едва я вошла в комнату и захлопнула дверь, ко мне бросилась Миртул. На лице ее была крайняя степень волнения — Похоже, она и в самом деле волновалась. «Ты как, цела? Справилась?» — щебетала она. «Вполне», — буркнула я, срывая вуаль с лица и откидывая на стул. «Значит, меня не выдадут?» — резанула вопросом феечка. Я гневно зыркнула на нее, отмечая, что эту эгоистку даже сейчас волнует только собственная шкурка. Послал же Рурк друзей. «Этот вопрос не ко мне», — я перевела взгляд на Веронику и пафосно отчиталась. «Задание выполнено, господин вампирский генерал. Помолвка сорвана, свекровь повержена. Мы победили». На лице вампирши отобразилось неверие. «Рассказывай», — потребовала она. «Я должна знать подробности на тот случай, если кто-то меня спросит. Она же много кого позвала». Я усмехнулась. Не спросят. Миледи Рэкшер позаботилась о том, что кроме нее, ну и тебя, это мероприятие никто не запомнит. Она подлила в чай настойку правды. Если бы не мое мышиное обоняние и знание трав, я бы прокололась. Да ладно, встряла феечка. А где она взяла ингредиенты? Видимо, там же, где я тебя. Недовольно прорычала я. В предгорье. Тебе ли не знать, где растут орхидеи и добывают все производные из них? Его варят только феи потому оно такое и дорогое, — не успокаивалась Мертл. Даже дороже, чем наш мед, и хранится всего дней пять, а путь из предгорье не близок. Или Дирекшир богата, — напомнила я, — могла нанять скоростной дилижанс или что-то подобное. Или в столице живет еще одна фея. — пробормотала Миртл задумчиво. — Это даже хорошо. Где одна, там и две. Я покрутила пальцем у виска, но Миртл была неугомонна. Это зелье очень капризное. Его мало правильно сварить. Нужно еще и знать, куда подливать. Алкоголь или кофе не подошли бы. Слишком меняют вкус. А вот чай... Этой миледи Рэкшер точно подсказывает фея. Я ведь не ошибусь, если предположу, что кофе не подавали. Или она прочла про это в справочнике, или еще кто-то подсказал, — отмахнулась я. Неожиданно даже Вероника со мной согласилась. — Если бы в столице была фея, я бы знала, — горделиво ответила она. — Мой дом слишком богат, чтобы от нас утаивали подобные вещи. — К слову, о богатых, — поделилась я. «У меня сложилось впечатление, что миледи Рэкшер блефовала в пригласительном, утверждая, что договорилась с твоим отцом о свадьбе. Она задавала странные вопросы». Вампирша напряглась и села на кровати ровнее. «Какие?» а «О преданном. Чуть ли не аукцион устроила. Кто даст за ее сына больше?» «Чушь какая-то», — сплеснула руками девушка. «Зачем им деньги?» «У рэкшеров их столько, что можно замостить золотом все улицы. Богаче только король!» Я пожала плечами. «Но спросила она именно про деньги», — настаивала я на своем. «К слову, тут я чуть не прокололась, потому что понятия не имела, какое у тебя приданное». Вероника удивленно заломила бровь. Моё приданное, кроме денег и статуса, потенциальное бессмертие. Я вытаращила глаза. «Ты можешь превратить мужа в вампира?» «Нет, конечно, и мертвого к жизни не верну. Но дети, если родятся такими, как я, смогут прожить очень долго. Моему отцу, например, больше 150 лет». Я вытаращила глаза на Веронику. «А тебе?» «23», — легко ответила она. Тут настало уже мое время подозрительно щуриться. «Постой, ты же единственный ребенок в доме», — припомнила я. «За столько лет твой отец смог сделать только одну наследницу?» Вероника усмехнулась. «А ты умная», — похвалила меня соседка. «У отца больше 50 детей, но все они унаследовали другие способности и принадлежат другим домам». Наши способности хоть и дают нам дар долгой жизни, но есть и минусы. Дети-вампиры в доме Гимнахолд — редкость. Именно поэтому я, скорее всего, последняя. «Последняя вампирша и идеальная невестка для Миледи Рекшер», — продолжила мысль я. «У тебя отменное здоровье, и рожать ты можешь много маленьких менталистов, если выйдешь замуж за Рекшера». Вероника похлопала в ладоши. «А я не хочу», — торжественно объявила она. «Я подозревала, что на этом чаепитии миледи Рэкшер выкинет что-то подобное с подливанием зелья. Правда, я была уверена, это будет приворотное к ее сыну». Я вытаращила глаза на вампиршу, и мне захотелось ее придушить. «И поэтому ты послала меня!» Мой голос взвился вверх. Вампирша пожала плечами. «Тебя не жалко», — честно призналась она. «Да и ты, травница, сварила бы антидот. Или оно само потом выветрилось бы. Возможно». «Не все выветриваются», — огрызнулась я. «Есть вечные». «Говорю ж, тебя не жалко», — припечатала вампирша. И я в очередной раз поняла, дружба между нами вряд ли заладится. По Поутру я села сочинять трехстраничное эссе, заданное Рекшером. Корпеть над листами пришлось долго, перечеркивая строчку за строчкой и начиная заново. Я никак не могла представить себя на месте рурка-разрушителя. Это как надо извратить логику, чтобы отбирать у всех магию, развязать войну и при этом считать себя правым. Я вздохнула и взгляд мой сам переполз на спящую Мирту. А ведь если так задуматься, феечка была почти рурком, только на самых минимальных параметрах. Ее дар лишать магии некоторых людей несомненно походил на сущность свихнувшегося Демиурга, а еще она была лютой эгоисткой. Да что я! Большинство фей были такими. Только все, кроме Миртл, предпочитали собирать пыльцу с цветов но мою феечку тянуло к приключениям моя рука вновь потянулась к листу и я торжественно написала если бы я была рурком разрушителем мир стоило бы лишить магии только ради того чтобы никто из мерзких людишек не мог мною руководить чтобы делать все что захочешь нужна безграничная власть а где ее взять если, объединившись, люди с магией могут тебя побороть. Возможно, со временем всемогущество бы мне надоело. Я бы вновь вернул низшим существам великие силы, но только ради того, чтобы потом забрать обратно, ведь я всесилен. Нельзя даровать глупым и никчемным существам силы, с которыми они не способны совладать и распоряжаться вовремя в должной степени умело Почему я так писала? Да потому что решила, будто Рурк-разрушитель должен быть просто лютейшим эгоистом и думать исключительно о себе и своем превосходстве. Может, я ошибалась, и мифический персонаж думал о чем-то еще, но после вчерашнего вечера в доме Миледи Рэкшер и общения с Вероникой я вынесла одну суть — Все, кто считает себя выше остальных, — жуткие создания, не способные думать ни о чем, кроме себя и своего комфорта. Между такими, как я, и такими, как они, была огромная пропасть, которую не перейти, не переплыть и не перелететь. В комнату внезапно постучали, а я даже вздрогнула от неожиданности. В кровати недовольно завозилась Вероника, А спящая феечка встрепенулась. «Мы кого-то ждем?» — едва слышно спросила она. «Нет», — так же тихо ответила я. «Прячься в шкаф». Стук повторился все так же настойчиво. «Мы спим», — громко рявкнула Вероника. «Зайдите позже». Я косо глянула на нее. «А если это комендант?» — вставая со стула, предположила я. «Нужно открыть». «Да хоть сам король! Сегодня выходной, я хочу спать!» «Вот и спи!» — огрызнулась я и пошла открывать. За дверью обнаружился незнакомый молодой человек с огромной корзиной белых роз. Настолько огромного букета я в жизни не видела. Казалось, цветы вот-вот перевесят худенькое туловище паренька, и тот сломается пополам под тяжестью ноши. «Букет для рьегема Гемахолд!» — торжественно объявил он, пока я очумело его разглядывала. «Мне?» — раздалось позади. Каким-то немыслимым чудом Вероника мгновенно проснулась и уже находилась за моей спиной, особо не смущаясь того, что стоит в одной ночной рубашке и нагло оттесняя меня от двери. «Брысь!» — шикнула она на меня. «Давайте сюда!» Букет перекочевал из рук в руки, паренек-курьер вздохнул с облегчением, а вот Вероника с легкостью держала охапку роз безо всякого напряжения. Всё же силище в вампирше было ого-го. Без всяких благодарностей она захлопнула двери перед носом парня и легко продефилировала по комнате с корзиной. «Интересно, от кого? Ну-ка, нука тут должна быть где-то записочка». Скрестив руки на груди, я хмуро наблюдала за тем, как соседка роется в середине букета и как облетают несчастные лепесточки, с которыми она особо не церемонилась. Веронике явно было плевать на красоту композиции, ее прельщал сам факт подношения и вело любопытство, кто же прислал подарок. «О, нашла!» Она развернула белоснежный конверт и прочла. «Вы вчера были неподражаемы. Приглашаю на деловой ужин этим вечером. Ресторан «Вива Торра». Экипаж заедет за вами в семь. крестов Рекшер». Повисла гнетущая пауза. Вероника смотрела на записку. Я смотрела на Веронику и на букет. Заговорили мы одновременно. «Я не пойду», сорвалось с моих губ. «Ты не пойдешь». — выпалила она. — Даже не надейся. Я фыркнула. — Вот и славненько. В кои-то веки наши желания совпали. — Ты не сказала, что вчера на приеме был Рэкшер? — гневно прорычала она. — Его и не было. Я пожала плечами. По крайней мере, я не видела. — Тогда откуда он знает, как ты себя вчера вела? — настаивала на ответах соседка. — Вот и спросишь у него. Огрызнулась в ответ, улавливая самую суть ситуации. «Ты же явно собираешься пойти в ресторан?» «Конечно! Не тебя же туда, плебейку, посылать!» Вероника отшвырнула конверт и вновь задумчиво покосилась на розы. «Цветы не отдам!» — зачем-то добавила она. Я вновь фыркнула, хотя стало обидно. «Если так подумать, цветы ведь прислали не ей, а мне!» Это мое поведение вчера чем-то поразило лорда, следовательно, и букет мой. Вот только идти в ресторан с Рекшером рурку паси. Даже встреча с его матушкой пугала не так. И все же я чего-то не понимаю, с любопытством заметила я. Как расторгать с ним помолвку, так я иду на чаепитие к Миледи. А как сам Рекшер поманил букетиком с рестораном, и ты сразу расправила крылышки. «В чем дело? Передумала и решила выйти замуж?» «При тут замуж?» — он же написал. «Будет деловой разговор», — попыталась прикинуться дурочкой Вероника. «И прислал букет. И какие же у тебя могут быть дела с рэкшером Совместное выращивание племенных крыс на тушке?» «Что за чушь?» — оскалилась Вероника. «Может быть, он просто хочет поговорить о вчерашнем?» «Узнать, почему я не хочу за него замуж? Ты же вчера его оскорбила? Назвала невыгодной инвестицией?» Я притворно закатила глаза к потолку и схватилась за сердце. «Какой ужас! Должно быть, это ранило его чувства, и он решил срочно доказать тебе обратное. Не держи меня за идиотку, Вероника. Ты ведешь нечестную игру и втянула в нее меня. Я должна знать, куда ввязалась». Соседка измерила меня долгим взглядом, и по нему было отчетливо понятно, что рассказывать мне вампирша ничего не собирается. Потому что это было бы равносильно тому, что король докладывал о своих действиях мухам. «Будешь доводить меня?» — прошипела Вероника. «Расскажу Рекшеру на ужине о твоей подруге-феечке. Не хочешь проблем? Сиди тихо и молча. И не мешай мне». Прозвучало, как пощечина, причем не только мне, но и Миртл. Феечка опасливо выглянула из своего укрытия в шкафу и также молча спряталась обратно. Вероника же наскоро переоделась, тщательно укрыв лицо вуалью, а руки перчатками, после чего вылетела в коридор, ничего не объясняя. «Видимо, тоже по очень важным делам, которые меня не касались». Стоило только ее шагам в коридоре утихнуть, на середину комнаты вылетела обеспокоенный Мертл. «Что делать? Что делать?» — голосила она, пока я со спокойствием удава наблюдала за ее мельтешением. «А я тебе скажу, что делать», — ответила я. «Ты полетишь с ней в ресторан и спрячешься где-нибудь. Ты маленькая, можешь быть незаметной, и подслушаешь все, о чем они будут говорить» потому что иначе выбора у нас особо нет. Либо мы знаем, с чем имеем дело, либо все точно закончится очень-очень плохо.